Глава шестнадцатая. Отданные долги. «Все же дело у них вряд ли скоро заладится», — рассуждал Эврих. «Так не бывает, чтобы после столетней грызни мирились в один день. Ты только подумай, ведь за каждым такой хвост крови, что представить-то страшно. На кого не посмотри, каждый у кого-то либо отца убил, либо сына замучил. Разве такое прощают? А туда же общую деревню строить собрались». Ноги у оранты были длинные, а ослик под ним малорослый, хотя и крепкий. Оттого сандалии Эвриха, который он, спустившись с холодных гор, вновь торжественно надел вместо сапог и штанов, то и дело чиркали послежавшиеся пыли большака. «Одна надежда, место там в самом деле особенная продолжал книгачей. «Я так полагаю, если бы не мать богов, они бы и нас с тобой, и друг дружку...» У него почему-то не поворачивался язык назвать ее тем именем, под которым они с Волкодавом знали ее в Нарлаке. Внезапно возникшая мысль заставила Эвриха воздеть руку в жесте красноречия и повернуться к Волкодаву, размеренно шагавшему рядом. Вот тебе, друг мой, еще вопрос, с которым в задаются увенчанные истинной мудростью. Почему, скажите на милость, величайшие откровения и чудеса бывают явлены не в святилищах учености, и не тем, кто кладет жизнь на их постижение. Почему создавшие нас предпочитают беседовать с дикими племенами, вряд ли способными осмыслить весть им неспосланную? Обращаясь к волкодаву, Аранд в действительности вопрошал себя самого. Как объяснили ему в немеркнущем силионе, легче набрести надельную мысль, если вслух рассуждаешь о том, что занимает твой ум и кажется неразрешимым? Он до того привык, что Вен обычно отмалчивался или в лучшем случае ронял слово другое, что даже удивился, когда волкодав вдруг ответил. «Так они же все поняли. Ну там, что отца неба, которому они поклоняются, огорчает вражда. Что еще надо было понять?» Эврих развел руками. «Да как тебе объяснить?» Он тут же испугался, что обидчивый Вен неправильно истолкует его слова и поправился. Это, пожалуй, не их, а нас с тобой скорее касается. Почему мы спустились с засечного кряжени в другом каком-нибудь месте? И дальше уж очень все одно к одному. Всадник, младший близнец непогребенный. Кто же знал, что он бог? Могли бы так и оставить? Не оставили ведь, сказал Волкодав. И неожиданно улыбнулся. Только, значит, диким племенам чудеса достаются, а ученым вроде тебя хоть лопни их не дождаться. Эврих фыркнул и рассмеялся, но потом снова впал в задумчивость. Легко рассуждать, как не повезло достопочтенному Солегрину, безвылазно просидевшему в верхнем Аланиоле всю свою жизнь. Солегрин ведь в глаза не видел всего того, о чем создал столь мудрую и достоверную книгу. А вот ему, Эвриху, похоже, везло. Он повидал мир и, как выяснилось, сам того не ведая, насмотрелся чудес. Ну и как прикажете справляться с подобным везением? Знаешь, вот еще что, подумав, сказал молодой арант Жрецы богов-близнецов, они, если проведают, живенько весь заоблачный кряж к рукам приберут. Те в Кандаре, они, как я теперь понимаю, сразу заподозрили, что наша Сигина, ну, не такая простая, как кажется. Вот придем в Тинвелену, а вдруг тамошние тоже почуяли про древний храм и насчет младшего брата. «Поглядим», — сказал волкадав «Я бы», — глядя на убегающую вдаль дорогу, — проговорил Эврих, «на всякий случай не стал никому ничего говорить. Помнишь, сколько было молившихся близнецам и как они отталкивали Сигину? Вот пускай приходят такие, кто сами». Он хотел сказать «сердцем услышат», но убоялся слишком красивого слова, как-то невязавшегося с простым величием совершившегося. Волкодав понял его и молча кивнул. Эти Этигулы проводили их до маленькой порубежной деревни, в которой, отправляясь торговать в Тинвелену, обычно нанимали лошади и вьючных мулов. В эту осень торговать было нечем. Два племени остались настолько нищими и голыми на пороге зимы, что какие там барыши! Дай, отец, с неба возвести хоть плохонькое жилье и скопить мало маломальский съестной припас, пока не грянули холода. Узнав, что торговых караванов нынче не будет, жители деревни обозлились из-за упущенной выгоды и заломили с двоих путешественников столько, что от мысли о лошадях сразу пришлось отказаться. Решили взять осликов, но и тут все вышло не слава богам. И тягулы обычно платили деревенским задаток, а остальное отсчитывали по возвращении. Эврих и Волкодав были люди новые и честности неведомы, а посему с них потребовали все деньги вперед. Кто их знает, вдруг они, за полцены взяв ослов, не оставят их в Тинвилене на оговоренном постоялом дворе, а съедят по дороге. Или вообще пропадут, а выручку прикарманят. «Возьмем одного», — сказал тогда Волкодав, — «для тебя. Я пойду пешком». Арант возмутился и начал его уверять, что, во-первых, денег у них вполне хватит, а, во-вторых, он, Эврих, умеет ходить на своих двоих ничуть не хуже Вена, и уж как-нибудь обойдется. Он до сих пор считал, что был прав. Вот только спор с волкодавом чаще всего был занятием абсолютно бессмысленным. Вен просто упирался на своем и молчал, предоставляя Аранту сотрясать воздух неотразимыми доводами. А потом делал так, как с самого начала считал нужным. Уж что говорить, идеальный товарищ для дальнего путешествия. Эврих сперва был здорово на него зол, потом успокоился. В конце концов, на спине смирного выносливого ослика было лучше, чем пешком. Если приноровиться, можно даже книжку читать. Или заметки какие-нибудь черновые делать безотказной телорновой самопиской, которую не надо макать в чернильницу через каждое слово. Или просто вбирать новые впечатления и подыскивать слова для их описания. Это тоже лучше делать, когда разум не затуманен усталостью. А волкодав впускай шлепает босыми пятками, если больно охота. Эврих тоже некоторое время был сам не свой после Глор-Килм-Айсаха. И что чувствует человек, готовившийся отречься от жизни, ведал не понаслышке. Вчера Вен шел на подвиг и смерть, сегодня чудит, ну и пусть его. Торные тропинки, сбегавшие с гор ближе к Тин-Велене, сливались в широкий, плотно укатанный большак. Дорога велась берегом, и город, поднимавшийся над прикрытой мысом небольшой бухтой, постепенно открывался взгляду. Когда люди затевают новое поселение, они обращаются за советом к богам и просят их указать хорошее место, где можно будет вековать в ладу с силами небесными и земными. И всегда почему-то получается так, что самое доброе и праведное место неизменно оказывается и самым красивым. Вот и Тин стояла так, что глаз радовался, издали созерцая ее. Глядя вперед, Эврих про себя жалел только о том, что не довелось приближаться к городу с моря, на быстроходной косатке, а значит, не придется и вносить в дополнение, как над Перламутровым утренним морем неспешно проявляются горы, как рассвет шествует к долинам с вершин, и как, наконец, на гребне возносящихся скал делается различима крепость-храм, выстроенная жрецами с острова Толми. Между прочим, в встречной процессией жрецов, услышавших сердцем, пока что-то не было видно. «Вот послушай, куда мы идем», — сказал Эврих. Развязал сумку, вытащил видавшую виды книгу, в новощенном кожаном переплете не первый раз похвалился. Это список со свитка солегрийного труда, нарочно исполненный мельчайшими буквами, дабы не отягощать странствующих. Открыл на знакомой странице и начал читать. Бухта, облюбованная первыми поселенцами, имеет форму подковы. Несовершенные верования жителей края породили предание повествующее о шоссе-таинском боге коней, чей жеребец якобы коснулся здесь копытом земли. Островные же Сигваны, коих с той поры немало осело в тинвелени никакой подковы в облике бухты не усматривают. По их мнению, она больше напоминает слегка укороченный силуэт корабля. Волкодав молча слушал. «Я тут думаю», — сказал он, когда Эврих решил пропустить интересные, но не особенно полезные в каждодневной жизни сведения и перелистнул несколько страниц, добираясь до сути. «Я тут думаю, ты помнишь те на касатке у Астомера? Они ведь ехали в Тинвилену, чтобы поклониться жрецам и вступить в наемный отряд, потому что здесь вроде бы учат воинскому искусству». Эврих даже расхохотался, не отрываясь от книги. «Только не говори мне, волкодав, что собираешься еще чему-то учиться. Хотел бы я посмотреть на того, кто дерется лучше тебя». Вен взирал на него без улыбки. «Может, и посмотришь», — проговорил он затем. Эврих сообразил, что не в меру обидчивый варвар может снова замкнуться, и, перестав веселиться, прикрыл описание, вложив палец между страниц. «Когда на засечном кряже я дрался с наемниками», — сказал волкадав «один из них пытался достать меня приемом канкиро, но сделал ошибку. И потом в Кандаре я замечал кое-что. Гарахар тот же». Так, словно набрались у кого-то, кто сам толком не знал. А здесь, в тинвелении есть, стало быть, наставник. Евриху показалось, будто солнечное утро внезапно померкло. «Друг мой», — проговорил он очень тихо, — «я тебя прошу, не забывай об одном. Мы, помнится, предполагали, что в это время уже вернемся назад. Уже почти осень, а нам еще предстоит плавание, да и то неизвестно, удастся ли сразу нанять мореплавателя или придется сначала на острова. Волкодав промолчал, а потом за очередным поворотом дороги показались первые дома выселок и пришлось остановиться у ручейка, чтобы привести себя в порядок. То, что уместно в дальней дороге, на городской улице выглядит неприличием, и все путешествующие это хорошо знают. Тин Вилена Волкодаву не понравилось. Не из-за каких-то своих особенностей, по его глубокому убеждению, людям просто не следовало селиться такими громадными скопищами. Все правильно. В столь посещаемом месте легче предаваться ремеслу или науке и кормиться только ими, не и огорода. С другой стороны, в больших поселениях скапливаются и сопрягаются не только благие познания, но и самый черный поток. Может потому-то многие известные волкодаву мастера и ученые рано или поздно сбегали из хлопотливых людских муравейников в глушь и только там достигали окончательного совершенства. Когда-то, годы назад, впервые попав в большой город, он с отвращением оглядывался кругом и не мог взять в толк, от чего же остальные люди никак не поймут того, что было очевидно для него самого, и не переселятся из душной суеты на волю, где можно не спеша разговаривать с землей и небом. Потом он повзрослел и сам многое оразумел А именно, что было хорошо для него, вовсе не являлось благом для других. Эти другие, может, жить не могли без того, От отчего он, волкодав, готов был удрать без оглядки. И были по-своему правы. Любви к городам у него с тех пор не прибавилось, и неприязнь была, похоже, взаимной. Очередное ее подтверждение, способное отравить злопамятному Вену посещение прекраснейшей столицы, было получено еще за городскими воротами. Постоялый двор, куда они привели ослика, выкупанного и вычищенного, как никогда в жизни, назывался уретилла. По имени владельца. И этот Ретил отрез отказался поверить, что они уже заплатили за длинноухово все деньги полностью, а не обычный задаток. Не произвела на него впечатление и деревянная палочка с зарубками и хитрыми отметками каленым гвоздем, привезенная из предгорной деревни. Осанистый Нарлак лишь погладил черный веник бороды и заявил Аранту. «Вот что, любезный, Либо ты мне, не сходя с места, платишь еще четверть овцы серебром, либо прямо сейчас позову стражу, и тогда доказывай сколько угодно, что осел не краденый и палочка неподдельная». Двое громил, каждый полтора волкодава ухмылялись у него за плечами. Эврих не впервые напарывался на этакое наглое коростолюбие, подвигающее иных людей обижать странников, за которыми не ощущается могучей поддержки вельмож или родни а подобную поддержку люди вроде Эритила чуют непонятно как, но всегда безошибочно. Молодой Аранд каждый раз чувствовал себя словно дерьмом облитый. И придумывал на будущее десять остроумных способов посадить наглеца в лужу. Но проходило время, и боги небесной горы вновь испытывали его столкновением с тупым бессовестным кровососом, и опять он оказывался беззащитен. Надо думать... Появись во дворе самый распоследний и тягул, ему поверили бы без разговоров. Себе дороже связываться со свирепыми горцами. А кто вступится за одинокого странствующего грамотея явно не брата и не свата обосновавшимся в тин велени аранским купцам? Тут Эврих закономерно вспомнил про волкодава, стоявшего рядом и успел испугаться. Кто-кто, а он слишком хорошо знал нрав своего спутника привыкшего выразумлять бесчестных доходчивых и безлишних затей ученый даже оглянулся на венно лихорадочно соображая как бы удержать его от вмешательства но удерживать не понадобилось с самого начала путешествия они договорились в незнакомых местах изображать хозяина и телохранителя вот и теперь волкодав безмолвно присутствовал за спиной господина устало глядя на потрескавшуюся давно неытую половицу у себя под ногами То ли прикидывался, будто затруднения Эвриха и его охранника не касались, то ли понимал, как Иоранд, что лишние неприятности в чужом городе были им совсем ни к чему. Лучше уж расстаться с деньгами. И только мышь, улетевший было погонять под потолком мух, немедленно вернулся на плечо вену и защелкал зубами, воинственно надуваясь и растопыривая черные крылья. В конце концов, Эврих со вздохом решил, что сегодня же вечером протащит ретила в своих дополнениях, да так, что ни один читающий путешественник больше не пожелает у него останавливаться. Эта мысль немного утешила Аранта. Развязав кошель, он отсчитал нарлакского серебра на сумму, соответствовавшую местным понятиям о стоимости четверти овцы, и протянул монеты ретилу. «Узнаешь чеканку, добрый хозяин?» Я недавно прибыл сюда из Кандара и могу засвидетельствовать, что там не принято драть с людей по три шкуры, как это делаешь ты. Содержатель двора, привыкший чувствовать за собой силу, лишь усмехнулся. «А вот за это, — сказал он, — пересыпая деньги в поясной карман, — ты мне заплатишь отдельно. Ну-ка, мальчики». Мальчики, каждый с плечами, не про всякую дверь, радостно заулыбались и одновременно шагнули вперед. Эврих сообразил, что сейчас его будут бить, и потратил жизненно важный миг на бесплодные колебания, то ли предоставить обо всем позаботиться волкодаву, то ли самому попытаться сделать что-нибудь из того, чему Вен успел его научить. Позже он так и не вспомнил собственного решения. Только то, как ощутил у основания шеи жесткие пальцы и таинственным образом перекочевал за спину Вену, не растянувшись на полу только благодаря начаткам все того же конкиру что до волкадава он не стал ни хвататься за меч, ни вышибать зубы мордоворотом, хотя наверняка мог. Он просто подался им навстречу совсем ненамного, вершок или полтора. Но сделал это так, что первый их шаг сам собой оказался и последним. Мальчики были не новички в потасовках. Налитые силы и тела замерли, прежде чем с лиц пропали улыбки. Волкодав тоже улыбнулся, показав выбитый зуб. Потом повернулся спиной и направил Эвриха к двери. Он не оглядывался, но нападать на него сзади стал бы только глупец. Ретилова вышибала, глупцами не были. Уже перешагивая порог, Эврих все-таки не выдержал. «Не жри в два горла, — ретил, — сказал он. Не ровен час, подавишься?» Волкодав поморщился и незаметным тычком выпихнул оранта наружу. У городских ворот с них снова взяли определенную мзду. В других местах пошлину начисляли с товара, а в Тинвилене, как ни смешно, требовали денег с тех, кто ничего не вез на продажу. Делалось это, по словам закованного в кольчугу десятника, по решению умудренных старейшин, дабы привлечь таким образом в город торговых гостей. Эврих поневоле восхитился, даже несмотря на очередной убыток, а волкодав про себя отметил, что от него не потребовали завязать ножны. Портовым городам редко бывают присущи исключительно черты той страны, на чьем берегу они расположены. В таких местах оседают и пускают корни уроженцы самых разных краев, а значит, город украшается еще одним творением доселе неведомого зодчества, еще одним своеобычным языком, храмом еще одной веры. С этим последним за вычетом домов, посвященных близнецам, в Тинвилене, правда, было не густо. У себя по домам жители были вольны молиться кому угодно, но прилюдные поклонения не одобрялись. Предприимчивый народ живо сообразил, как извлечь выгоду из запрета сулившего, казалось бы, одни неудобства. Содержатели постоялых дворов быстро договорились между собой, и теперь почти всякий заезжий мог найти пристанище, населенное единоверцами, и хотя бы маленькую, но молельню с привычной обстановкой внутри. По стоялых дворов и харчевен где можно было на время купить себе комнатку, на первой же улице обнаружилось великое множество. Другое дело, после происшествия уретила Эврих и Волкодав довольно долго не смотрели ни вправо, ни влево. Слуги и хозяева, призывно кланившиеся из дверей, все как один казались обманщиками и не хотелось никуда заходить даже для того, чтобы поесть. Почти до полудня они блуждали по городу, осваиваясь, присматриваясь и слушая разговоры. Потом, окончательно проголодавшись, купили с какого-то лотка несколько яблок и послоенному пирожку с сыром, который пекли прямо здесь же, в маленькой переносной печи. И почти решили для начала сходить на пристань, разузнать, что там и как, когда Эврих вдруг обнаружил, что волкодав его вовсе не слушает. Вен напряженно разглядывал нечто впереди. Аранд тоже посмотрел в ту сторону, но ничего особенного не увидел. «Ты на что уставился?» Невольно забеспокоившись, спросил он Волкодава. Тот мотнул головой. «Вывеска». Через несколько домов над хлопотливой улицей вправду виднелась вывеска «Могучий белый конь, влекущий сани с поклажей». «Ну и что?» — равнодушно спросил Эврих. Ему резное деревянное изображение ничего особенного не говорило. «Эту вывеску, — сказал Волкодав, — я красил три года назад». «Во имя прядей посланника, отгнивших после того, как он подсматривал за прекраснейший», — изумился Эврих. «Ты что, хочешь сказать, будто побывал здесь три года назад?» Вен пожал плечами. «Не я. Вывеска была в другом месте. В сальвенской стране». «Вот дела!» — восхитился Эврих, но его мысль почти сразу повернула на деловой лад. «И что?» приличный человек эту харчевню держал. «Я тот раз остался должен, — ему сказал Вен. По его мнению, лучше прославить корчмаря было трудно. Он только добавил, «Если сюда переехала не только вывеска, надо бы отдать долг». Первое душевное движение Эвриха при этих словах было совершенно недостойным. Еще трата застонал он про себя, но тут же гневно искоренил низменную мысль и сам потащил вена вперед. «Обязательно надо зайти. Может быть, твой знакомый действительно перебрался на новое место. Опять же, если он, как ты говоришь, не такой сукин... Ой, прости, не такой вонючий козел, как этот ретил, чтобы ему завтра же разориться». Когда они подошли вплотную и присмотрелись к вывеске, волкодав увидел нечто, ускользнувшее было от пораженного узнаванием взгляда. Возле саней, чуть позади белого тяжеловоза, то ли охраняя, то ли подгоняя его, бежал большой серый пес. За стойкой, протирая вышитым полотенцем глиняные кружки, стоял нисколько непостаревший постаревший Айрдон. И на голове у него была все та же вышитая повязка с зелено-пестрым узором, принятым у восточных вельхов. Он поднял голову, когда скрипнула дверь. Опытный корчмарь никогда не пропустит нового гостя, даже если за столами вовсю гомонят и стучат ложками, а возле стойки горланит бессвязную песню «Ранний пьянчушка». «Благо тебе, добрый хозяин, под кровом этого дома», — громко сказал Волкодав на языке вельхов, шагая по проходу и от чего то сильно волнуюсь. «Хорошо ли бродит нынче пиво в твоих котлах?» Аэрдону, похоже, давненько не приходилось слышать вельхской речи от переступавших его порог. Он непроизвольно опустил ладонь на дубовую стойку, защищаясь от возможного сглаза. «Благодарение трехрогому, в нашем доме все, как и прежде, хорошо, и по воле его солод не переводится». И только потом ему словно протерли глаза, и он почти закричал «Ты! О, хвала богини коней! Вот уж кого я никак не ожидал встретить здесь за морем! Неужели это и вправду ты, Вен?» Он даже выскочил из-за стойки, схватил волкодава за локти и попытался встряхнуть. Тот, немного смущенный таким приемом, только хмыкнул в бороду – «Теперь ты видишь, что мы, Вены, вправду не забываем долгов и даже пересекаем море, чтобы их возвратить». «Какие долги!» — замахал руками Аэрдон. «Да я озолотился благодаря тебе, волкодав. Ты видел, я даже вывеску изменил, надеясь хоть таким образом тебе отплатить». Хозяйское место за стойкой между тем занял проворный юноша, очень похожий на Аэрдона, таким тот был в молодости. Сам владелец уже тащил дорогого гостя в боковую дверь и далее в замечательную маленькую комнату, какие есть во всех уважающих себя тавернах, корчмах и трактирах. Мало ли что случается в жизни, бывает, нужно кому-то поговорить о важном закружкой вина и дружеским угощением, да чтобы не смотрели в спину всякие чужие глаза. Вот и у Айрдона имелась подобная хоромина, снабженная на случай каких-либо неожиданностей неприметным выходом во двор и еще люком в полу, прямо в погреб. Стены были бревенчатыми, но Айрдон сумел сделать маленький черток удивительно вельхским. Поверх бревен до самого пола простирались занавеси, расшитые замечательным двусторонним узором, так как умело только его племя. Харчмарь все поглядывал на незнакомца, пришедшего с волкодавом, и вен представил его. «Это мой давний друг, ученый Аранд. Люди называют его Эврихом», — подумал и с усмешкой добавил. «Он станет расспрашивать тебя, но ты не думай, он не подсыл. Он путешествует и пишет книгу, которую поставят в в таком месте, где много книг и люди ходят читать». «В библиотеке», — пояснил Эврих, усаживаясь за стол. Если наше странствие завершится благополучно, добрый хозяин, я действительно надеюсь увидеть мой скромный труд в библиотеке блистательного Селиона. Кажется, преследовавший их беды временно прекратились, и он решил позволить себе невинное хвастовство. Он был уверен, что Аэрдон понятия не имел ни о Селионе, ни о том, что такое библиотека, но Вельх неожиданно заинтересовался. «Люди, значит, читают». О да, с жаром подтвердил Эврих. Дурное настроение, вызванное утренним происшествием уретило, улетучилось без следа. Я сам, прежде чем отправиться в дорогу, перечитал множество различных трудов, а кое-что даже заказал переписчику, чтобы взять с собой и иметь возможность освежить свою память, пребывая в иную страну. Вельх торжественно кивнул. Спрашивай меня, о чем пожелаешь, высокоученый любимец богов Небесной горы. Я про все расскажу тебе без утайки. Эврих запоздало понял, куда клонит корчмарь и расхохотался. Я обязательно превознесу в своих записях и тебя, почтенный, и твой щедрый дом, и кухню, откуда достигает моих ноздрей поистине упоительный запах. Так, чтобы все, кому случится прочесть написанное мною, непременно возжелали у тебя побывать. Служанки, которым Аэрдон успел подмигнуть по дороге, уже расстилали на столе просторную скатерть, украшенную, как и занавеси на стенах, яркой цветной вышивкой. Подобную красоту извлекают из коробов не каждый день, только по особому случаю. Волкодав не стал дожидаться, пока на столе появится угощение. Он расстегнул поясной кошель и одно за другой выложил перед Аэрдоном пять серебряных монет кандарской чеканки. Прими с благодарностью, чтобы этот долг не отягощал более мою совесть. «Принимаю и свидетельствую, что ты сполна со мной расплатился», — ответил Айрдон, и точно так же одну за другой подобрал монеты со скатерти. «Хотя, если честно, Вен, это я должен был уступить тебе половину белого коня, ибо нынешнее благополучие принес мне ты. Когда ты уехал с Фителой, я про тебя ведь и думать забыл, а потом у нас в Большом Погосте знаешь, что началось?» Как не приедут Вены, так все только у меня и останавливаются. А Галератские? Ты там не встречал таких мастеров, крапиву Бронника и стекловара Астея? Встречал, сказал Волкодав. Так вот, они в тот же год с чего-то разбогатели, стали посылать туда и сюда своих корабейников. Не надо кому ложечек светлее серебряных, либо же горшков стеклянных, на просвет видно, что варится. И тоже все ко мне во двор. Так и стал я во всем, по гости, первый богатей. «А сюда, почтенный, какими ветрами тебя занесло нам на удачу?» спросил Эврих. «Пересечь море — это не на другую улицу перебраться». А я на подъем легкий, улыбнулся Аэрдон. «Я ведь родился в повозке, когда мой отец покинул страну предков и ехал на запад, к Сальвенам. Вот и я продолжил его судьбу и не вижу в том ни удивительного, ни зазорного». В прошлом году у меня зимовали два почтенных купца отсюда, из Тинвилены. Уж так звали к себе. Место бойкой, город, мол, растет, как на дрожжах. А почему, думаю, не попробовать? Тем более старшая дочь мужа привела толкового парня. Оставил я им свое хозяйство в погости сына с собой взял, двух кухарок с семьями, нанял в Галераде корабль и поплыл. Купил вот домишко, радею помаленьку. Тут он явно скромничал. Домишко, добротный сруб на каменном подклете, стоял, между прочим, внутри городских стен и на хорошей улице, а не на выселках, как ретило в двор. И если там было почти пусто, то у Айрдона народ теснился за столами в притирку, и еще столько же, взяв свои миски, устраивалось во дворе, на свежеоструганных скамьях вдоль стен, а кому и там не хватало места, усаживались на землю. Почему так стало ясно, как только девушки внесли угощение? Аэрдон кормил по-вельхски, то есть умопомрачительно вкусно и в таких количествах, что в порохоть треснуть. Над маленькой жаровней курилась душистым паром свинина на прутьях, нанизанная вперемешку со сладкими перчиками и луком, а в глиняной посудине золотился местный овощ, который он использовал вместо любимой вельхами тыквы. Этот овощ, похожий на непомерно разросшийся огурец, был надрезан вдоль, очищен от семечек, наполнен рубленным сыром с маслом, яйцами и пряной зеленью, вновь сколот деревянными палочками и так запечен. А еще вареная свекла, дышащий ржаной хлеб, квашеная капуста, свежий и соленый чеснок. Желудок Эвриха, отнюдь неудовлетворенный маленьким пирожком, издал отчетливое ворчание, а невольно проглотил слюну. Еда выглядела роскошной, но при том чувствовалось, Никто не готовил особых блюд для хозяйских гостей, всякий мог купить то же самое и не втридорого, за вполне пристойную цену. «У тебя, помню, яблони росла во дворе», — вдруг сказал Волкодав. «Ты ее срубить все сулился». «Так и сулился, потому что яблок не приносило», — ответил Айрдон, наливая в стеклянные чары дорогое сокаремское вино. «Сынка моего помнишь? Ветку сломал. Ты еще варом замазывал». Это ведь он там за стойкой распоряжается. Вымахал наследник. А яблоня с того года, что ни осень, не обобраться. Взяв кусочек хлеба, он обмакнул его в жир и угостил мыша, соскочившего с плеча волкодава на краешек скатерти. Зверек охотно взял лакомство и принялся уплетать, помогая себе сгибами крыльев. Волкодав пересадил его со скатерти на деревянную дощечку, чтобы не напачкал. На другое утро Эврих проснулся поздно и с тяжелой, как земляной ком, головой. Сокаремское вино было коварным. Умываясь над бодейкой, аран смутно припомнил, как накануне чуть ли не в стихах излагал радушному хозяину красочные подробности их с свеном путешествия. Тогда ему казалось, будто говорил он необычайно легко и красиво, а слова подбирал все такие, что хоть записывай и выставляй на ежегодное состязание поэтов, подражающих старинному слогу. Теперь он тщетно напрягал память, силясь извлечь из нее хоть одну связную фразу. Не получалось. Только голова сильнее болела от напряжения. Эврих уныло сделал вывод, что, видно, ничего путного накануне не изрекал. Нес, небось все ту же чепуху, что и большинство людей в ахмелю и выглядел, скорее всего, не утонченным ценителем прекрасного, а самым обыкновенным пьянчушкой. Ему вдруг явственно вспомнился неодобрительный взгляд волкодава, выпившего, кажется, всего одну чашу. Эврих фыркнул и тотчас сморщился от мерзкого ощущения неподъемной пустоты внутри головы. Временами волкодав был поистине невыносим. Нет бы повеселиться как следует от души телохранителя из себя изображает вена кстати не было в комнате которую они взяли на двоих только пустая опрятно убранная постель эврих отодвинул узенькую заслонку врезанную в два смежных бревна и щурясь на свет посмотрел в маленькое окошко скачет небясь подвару с деревянным мечом пугая работников и гостей волкодава не было видно его не оказалось и внизу куда аран спустился через некоторое время кое-как приведя себя в порядок и натянув выстиранную служанками одежду. Людей за столами было раз-два и обчелся. Пекари и подметальщики улиц, приходившие завтракать до рассвета, уже давно трудились в поте лица, а полдень, когда налетали проголодавшиеся молодые ремесленники, еще не наступил. Айрдон, удивительно свежий и бодрый, стоял за стойкой и беседовал с худым жилистым сигваном, по виду корабельщиком с островов. Корчмарь оглянулся на Эвриха, сразу оценил его состояние, понимающий улыбнулся и дернул шнурок, уходивший в отверстие кухонной стены. Когда несчастный Аранд неверными шагами приблизился к стойке, из-за дверной занавеси выплыл хозяйский сын и поставил перед ним глубокую миску наваристой янтарной похлебки и отдельно в плошке горку вареного мяса. Эврих невольно принюхался, пахло, разварной требухой, пряностями и чесноком. «Ты кушай, кушай!» – засмеялся Аэрдон. «На шерх не смотреть надо, а глотать его поскорее!» Шерх, как позже выяснил Эврих, был сакаремским изобретением. Если верить историческим трактатам, сакаремцы первыми научились делать вино, а значит, первыми постигли и муки похмелья. Эврих осторожно взял глубокую миску, отпил глоток ароматной густой жидкости, Она оказалась такой обжигающей, что по всему телу тотчас разбежалось целительное тепло. Аранд покрылся испариной и протянул руку за мясом. В голове удивительным образом прояснилось, и мир больше не распадался на части. Когда миска опустила наполовину, молодая служанка, скоблившая с столы, показалась Эвриху необыкновенно привлекательной. Сигван наблюдал за ним с понимающей усмешкой. Должно быть, ему самому не раз приходилось лечиться подобным же образом. «Аэрдон рассказал мне про тебя», — обратился он к Эвриху на хорошем Аранском, когда увидел, что тот вернулся в более-менее приличное состояние и способен понимать разумную речь. «Ты, стало быть, отплыл из страны Нарлаков на том пропавшем корабле Астомера». Несколько мгновений Арант лихорадочно рассматривал морехода, ища в нем возможное сходство с хозяином погибшей касатки. Явного сходства не было, но как знать? Случается, что и у родных братьев совсем разные лица. Очевидно, было только одно – вчера он наболтал таки лишнего. И в том числе про встречу со всадником. Вот еще вспомнить бы, что именно он врал Аэрдону за бесподобным угощением и роскошным сакаремским, будь оно проклято вином. Волкодав мог бы выручить, подсказав слово другое, но вена до сих пор не было ни видно, ни слышно. И куда запропастился? Эврих попробовал спрятать замешательство и довольно правдоподобно сделал вид, будто поперхнулся, дожевывая крепенький соленый огурчик. Многоопытный корчмарь правильно истолковал его затянувшееся молчание. «Перед тобой достославный Радхар-буревестник, владелец трех кораблей, стоящих у наших причалов. И его, и мой братья пали в битве у трех холмов, Сражаясь по разные стороны, но мы с Радхаром сами давно стали как братья. Я навещал его сегодня утром и в двух словах упомянул о твоем плавании сюда. Надеюсь, ты не рассердишься, если я сразу заведу с тобой речи о деле, хотя это и против обычая, слегка поклонился Радхар. Лицо у него было гончарно-красное от загара, глаза же наоборот светлые, серо-голубые, с маленькими зрачками, зоркие и цепкие. «Я, отплывая послезавтра с рассветом», — продолжал он, — «так что время, сам понимаешь, не терпит. Я собираюсь посетить остров печальной березы. Это мой родной остров, но на нем живет также и семья Астамера. Я хотел бы поведать его родственникам о судьбе сына, ведь тебе должно быть известно, что стало с его кораблем». Раздумывать было некогда, и Эврих кивнул. «Да, видишь ли...» нам к несчастью выпало убедиться что легенда облуждающая скале по имени всадник вовсе не досужей выдумки радхар поднял брови и некоторое время молчал а затем резко вскинул руку хозяин налей нам вина о таком следует рассказывать за добрым столом и не спеша от вина эврих отказался поскольку один вид и запах его вызывал тошноту зато же лудок Разбуженный шерхом, внятно требовал плотного завтрака. Аэрдон накрыл столик в углу, поставил толстую свечку и подал излюбленную пищу Сигванов: хорошо прожаренную салаку с брусникой, вываренной в меду. Подобное сочетание поначалу привело Эвриха в трепет, но от ведов он убедился, на островах знали, что делали. Он обстоятельно изложил Радхару всю первую часть плавания, не забыв упомянуть нелюбимой корове Не о том, как заботливо Астамер и его молодцы наставляли в корабельных делах сироту, которого они со спутником отвозили на родину. Мореплаватель время от времени усмехался в бороду и кивал, словно узнавая призраки знакомых лиц в ароматном дымке, поднимавшемся над свечой. Когда Эврих добрался до описания рокового шторма и жуткой скалы, надвинувшейся из пронизанного молниями мрака, Сигван вскинул на него глаза, взгляд стал пронзительным. «Редко доводилось мне встречать людей мужественнее Астамера», вдохновенно повествовал Эврих. Когда последняя волна подхватила касатку, он все поминал волосатые ляжки тун ворна и грозил отцу храмно, что оттаскает его за бороду, если тот забудет приготовить у себя на небесах хлеб для его любимицы. Он крепко держал правила, ибо не хотел запятнать себя забвением долга вождя. А его люди облачились в кольчуги и шлемы, запели боевую песню и принялись усердно грести прямо на всадника, желая встретиться с ним как можно скорее и так, как это пристало воителям. Слова лились на распев Эврих воочию представлял себе отважных героев на летящей ладье, словно выплывшие прямо из сигванской легенды, и сам почти верил в то, о чем говорил. Ему даже показалось, будто возвращалось вчерашнее хмельное вдохновение, которое он так тщетно силился вспомнить, проснувшись. Скрипнула дверь, и Оранд вскинул глаза. «Волкодав?» Вошел человек в темном плаще и войлочной шапке, надвинутой на глаза. Аэрдон поспешил к нему навстречу, но человек покачал головой и уселся за пустой стол возле выхода, обратившись к стойке спиной. Корчмарь вернулся на свое место и больше его не беспокоил. Устал путник, зашел дать отдых ногам, не гнать же его. «А ты?» — неожиданно спросил Радхар. «С твоим спутником и мальчиком-сиротой. Как вышло, что вы видели гибель корабля, но сами остались в живых?» «Понимаешь ли, — замялся Эврих, — в то мгновение нас уже не было на касатке. Мы были рядом, но плыли, как бы это сказать, сами по себе». — Значит, благородный Астамер дал вам лодку и предложил попытаться спастись, — вновь кивнул Радхар. — Узнаю его щедрость, однако и тебя следует похвалить. После нас, Сигванов, вы, аранты, без сомнения, первейшие мореходы. Увернуться от всадника, уцелеть в бурю на маленькой лодке, да еще добраться до берега из самого сердца моря. Это вам не узенький пролив переплыть. Эврих скромно опустил глаза. — Никакой моей заслуги в том нет. «Хочешь — верь, хочешь — не верь, но всадник нас пощадил. Я думаю, это из-за того, что маленький сирота был его соотечественником, всадник принял нас на свое стремя, и утром мы увидели поблизости берег. Когда вернется мой товарищ, он сможет тебе подтвердить, что это не выдумки. Уж какие там выдумки!» Радхар вестник доживал рыбешку и наклонил голову так, что Эврих не мог видеть его глаз мореплаватель был неолодот волосы у него начинали редеть отступая с лба полуседой пучок на затылке казался хвостом облезлого лиса я вполне верю продолжал он что всадник если пожелает еще не такое отмочит. много дивного совершается в мире по манию храмна, чья премудрость соизмеримоа лишь с длиной его бороды я склонен думать о что тут ты говоришь правду зато твоимросказнем о погибели аомера уж ты прости меня Я не верю, не вот настолько. Радхард кнул пальцем в обглоданный рыбий скелетик и отмерил на нем ногтем один узенький позвонок. Эврих открыл рот запальчиво возразить, но Сигван только отмахнулся. Полно заливать, паренек. Я в два раза старше тебя, и я хорошо знал Астамера. Воители, говоришь? Да я поспорю на все свои корабли, что в Кандаре он опять набрал к себе всякого сброда, каких-нибудь переулочных головорезов, ехавших наниматься к тинвеленским жрецам. А когда появился всадник, Астамер наверняка решил умаслить его жертвы, и выбор, конечно, пал на вас, чужаков. Вот тут-то вас и побросали за борт». «Не совсем так», — тихо проговорил Эврих. Он глядел в стол, чувствуя, как уши наливаются малиновым жаром. «Когда всаднику решили предложить нашу кровь, мой спутник велел мне спасать мальчика», и мы сами прыгнули в воду. Он же некоторое время дрался на корабле, чтобы дать нам время, и потом тоже выпрыгнул. Сам. Радхар снова поймал его взгляд своим, пронзительным и зорким. А в какую сторону они гребли, когда их разбивало? Поинтересовался он беспощадно. Уж прямо так геройский на всадника? Или, может, прочь, выгадывая мгновение жизни? Эврих промолчал, говорить неправду было бессмысленно. «Я тебе еще зачем-нибудь нужен?» — спросил он, погодя. Мучительно хотелось скрыться подальше и от Радхара, и от чужого срама, так негадно зацепившего его самого. Сигван взял с блюдца золотистую тушку салаки, обмакнул ее в бруснику и с хрустом сживал вместе с костями. «Нужен», — сказал он ровным голосом. «Айрдон тут поминал. Вы с этим твоим спутником... Веном, кажется». «Видел я давеча в городе одного венского парня. Так вот, вы будто бы хотите добраться на какой-то остров у западного берега и подыскиваете попутный корабль. Верно, что ли?» Эврих кивнул. «Я к тому, — продолжал Радхар, — что это на самом деле будет раза в два подальше, чем до печальной березы, но я согласен вас туда отвезти. Только с одним условием. Я уже говорил, я Астамеру земляк и хорошо знаю его семью. А его самого и Еще получше родственников, потому что он вечно шастал по чужим краям и почти не зимовал дома, как это пристало мужчине. Если я тебя приведу к его старикам, сумеешь ты им наврать так же занятно и красиво, как мне? Чтобы они думали, будто он вправду был храбрецом и умер геройски. Кому будет легче, если все узнают, что Хёк уже гонит его отмелями холодной реки? Аранд не спешил отвечать и прятал глаза. Радхар неверно истолковал его сомнений и добавил, «Не только туда, но и обратно. Скоро осенние шторма, однако меня, я тебе скажу, люди не зря зовут буревестником». «Я к чему перебил Эврих? Кроме нас с Волкодавом, не было других свидетелей гибели Астомера, и мы ни с кем не говорили о всаднике. Однако ты ведь сам знаешь, сколь неожиданными дорожками порой путешествует правда». Не оскорбится ли семья Астомера, если однажды проведает истину? Говоря так, он в первую очередь думал о своей книге. В дополнениях все было изложено без прикрас, поступок за поступком. Оно прочтет кто-нибудь, а потом возьмет допрямиком и отправится на этот, как бишь его, остров печальной березы. Правда правдой, но не слишком ли больно ранит кого-то твоя бессердечная добросовестность? мелькнула даже мысль а не переписать ли главу, вставив нечто более возвышенное? Тем более, что самое главное, сведения о всаднике и о чудесном спасении останутся в неприкосновенности, а кому какое дело до трусов и храбрецов? Радхар криво усмехнулся углом рта. Отец и мать Астамера совсем дряхлые, и хорошо, если проживут еще две-три зимы. Отчего бы им не утешиться, думая, что сын хоть и скверно жил, но зато умер со славой. а родня Я бы на их месте был благодарен тому, кто дал мне сказку и приподнял мой дух, разрешив поверить в смелость и благородство. Эврих положил ладони на стол. «Хорошо, я выполню то, о чем ты просишь, и буду надеяться, что ты так же сдержишь свое слово. Когда ты велишь нам подойти к тебе на корабль?» «А может, подумалось ему действительно переписать страницу, но без вранья?» Изложить все четко и сухо, просто убрав касавшееся чьего-то поведения перед лицом смерти. Как-нибудь вроде «К тому времени мы уже оказались в воде». Так вот и появляются записи, над которыми тщетно бьются потом поколения ученых-мужей. То ли сами выпрыгнули за борт, то ли их выбросили, то ли корабль уже начал разваливаться, подей истолкуй. Человек в темном плаще, не торопясь, поднялся и молча вышел на улицу. Почти сразу... Из-за двери раздался тяжелый мерный перестук конских копыт. Почему-то Эврих вздрогнул от этого звука. По словам Айрдона, волкодав ушел в город разузнать и просил ждать его к вечеру. Эврих сразу вспомнил свой разговор с ним по дороге сюда, догадался о чем, скорее всего, разузнавал его спутник, и ощущение удачи, воцарившееся после беседы с Радхаром, мгновенно поблекло, сменившись предчувствием неприятностей. Исчезло желание сразу бежать наверх и упаковывать вещи, чтобы таким образом по-детски приблизить желанный момент отплытия. Не состоится оно, это отплытие. Не бывать ему никогда. Подняться бы в комнату и, как мечтал, по дороге заняться, наконец, дополнениями. Здесь была и скамья, и удобный стол, все то, о чем он тщетно вздыхал у костров и под кровом неведающих грамоты племен. Эврих так и не двинулся с места, потому что мысль о работе не то чтобы внушала отвращение, просто казалась лишенной всякого смысла. Он сам понимал, что дело тут наполовину во вчерашней пирушке, что все может еще обойтись, что уныние в любом случае рано или поздно рассеется. Как говорил Тилорн, вспоминая изречение давным-давно жившего мудреца своего мира, «И это пройдет» даже если им придется застрять в тинвеллени до самой весны он тотчас усмотрит в задержке некое благо вот и вынужденное ничего не делание долгожданное время привести в порядок рукописи от чего же душа готова была кануть в бездну отчаяния и разрывалась между желанием немедленно бежать разыскивать волкадава и более здравыми помыслами вроде того чтобы пойти помочь слугам колоть дрова для печи Пока Арант переводил взгляд с одной двери на другую, в корчму начал собираться проголодавшийся люд. Стражники, мастеровые, торговцы. Свободных мест за столами оставалось уже немного, когда Эврих увидел волкодава, шедшего к нему по проходу. Гости Аэрдона оглядывались на него. Вен в городе, надо думать, был «хорошо, если еще один, а уж с летучей мышью на плече». Эврих так и сидел все за тем же столиком, перед еще теплившейся душистой свечой и блюдом с жареной рыбой, которая вдвоем с Радхаром они так и не сумели осилить. Салака, правда, остыла, но ни вкуса, ни запаха не утратила. Волкодав сел против Аранта, угостил мыша кусочком золотистой поджарки и некоторое время молчал. — Ты как? Разузнал, что хотел? — с бьющимся сердцем спросил, наконец, Эврих. Волкодав неторопливо кивнул. К ним подскочила запыхавшаяся служанка, и Вен сказал ей «Принеси, милая, хлеба и молока, и еще лишнее блюдечко для моего зверька». Мышь поднял мордочку, облизнулся и протяжно пискнул, словно присоединяясь к просьбе. Получилось потешно. Вельхинка прыснула и убежала. Волкодав проводил ее взглядом, вид у него был задумчивый. — Надо было мне, наверное, остаться и огород вороху копать, — проговорил он неожиданно. — А тебе отправляться сюда одному. Лучше все получилось бы. — Да что у тебя? — Ничего. Появился хлеб и кружка свежего молока. Волкодав отломил кусок мякиши и стал крошить его в блюдечко для мыша. Зверек нетерпеливо наблюдал за приготовлением любимого лакомства. Уши торчком, влажный нос, так и вбирает вожделенные запахи эврих понял что вен если и заговорит то не скоро и завел речь первым тут мареход приходил а эрдон хорошо его знает доверяет ему радхар буревестник тебя не было так я за нас обоих с ним вроде договорился волнуясь и утрачивая всегдашнюю связанность речи он поведал волкадаву про все и про отплытие послезавтра с рассветом и про обещание которое радхар вынудил его дать хорошо сказал волкадав Он не стал порицать Эвриха за то, что тот в одиночку договаривался с Сигваном и даже не возмутился необходимостью лгать, обеляя Астомера и его ватажников. Это последнее было объяснимо, стоило вспомнить, как они вдвоем стояли перед Гельвиной, матерью Канаона. Но не выругать за самонадеянность. Разве только случилось нечто такое, что заставило его взирать на окружающее с тем же безразличием, что и Эвриха на любимые дополнения аран собрался с духом и спросил прямо. «Ты что-то узнал о наставнике воинского искусства, объявившемся в Тинвилене?» Столик стоял в укромном углу, нарочно поставленный подальше от любопытных глаз и ушей. Мудрый Айрдон поистине многое умел предусмотреть. «Да», — сказал волкадав — «это мать Киндарат. Ее заманили в крепость обманом и заставляет учить воинов для богов-близнецов. Она отказывалась, но ей пригрозили убивать каждый день по человеку, сжигать живьем у нее на глазах. Все это Вен произнес без малейшего выражения, и смутное предчувствие неприятностей, мучившая Эвриха, превратилось в ощущение непоправимой беды. «Будь она проклята, Тин Велена, младшая сестра стольного Тар-Айвана! Будь она проклята во имя всех богов Небесной горы!» Будь проклят день и час, когда они решили ехать сюда и взошли на трижды неблагословенный Астамеров корабль. «Тут есть еще один человек, который нас с тобой знает», — сказал Волкодав. «Брат Ханамер. Он там первый ученик Кан Кендарат и уже сам учит других. Так что ты до отплытия сиди-ка лучше у Аэрдоны и поменьше высовывайся». Эврих чуть не закричал. «А как же ты-то?» Но вместо этого самым глупым образом спросил. «Трудно, наверное, было столько проведать». Волкодав неожиданно усмехнулся. «Что ж трудного? Дожидаешься подходящего человека из крепости, потом до бесчувствия напиваешься с ним в ближайшем кабаке». Эврих растерянно смотрел на него. Он ни разу не видел Волкодава сколько-нибудь хмельным и только тут учуял, что от его спутников правду разило, как от бочки с дешевым вином. глаза впрочем были совершенно трезвые и походка и разговор вен вздохнул не надеясь объяснить так чтобы он понял на каторге случалось надсмотрщики забавы ради нарочно поили невольников до пьяна а потом кнутами гоняли бегом по самым ненадежным пещерам где в полу зияли трещины и провалы а с потолка рушились камни когда такое впервые случилось со строптивым щенком серва пса парень про себя свирепо поклялся я выдержу Я сохраню ясный рассудок и останусь в живых, и вы еще увидите, каково иметь со мной дело. Я много могу выпить, просто сказал Волкодав. Ну да это не важно. И что ты собираешься делать? от чего то шепотом спросил Эврих. Вен взял за хрустящий хвостик жареную рыбешку и ответил как о решенном. Я пойду вызволять госпожу. Молодой Аранд так и представил себе волкодава, лезущим в ночи на отвесную стену, крадущимся между крепостными зубцами. После побега из Итигульской деревни он нисколько не сомневался, что у Вена получится. Не может не получиться. У жрецов отличные воины, словно подслушав его мысли, пробормотал тот. И глаз с госпожи не спускают. Ты вот что. Ты не мог бы завтра... Скрытно устроиться поблизости от ворот и встретить мать Киндорат, если она вдруг выйдет наружу. Ты, наверное, сумеешь о ней позаботиться?» Эврих нагнулся к нему через стол и яростно прошипел. «Как это выйдет наружу? Говори толком, варвар. Что у тебя на уме?» «Завтра я пойду туда и брошу ей вызов», — все тем же ровным голосом проговорил Волкодав. «Они увидят...» что я лучше дерусь и больше достоин быть их наставником. Они возьмут меня вместо нее, а ее выпустят. Пускай только попробуют не выпустить». «Тилорн», — со злым отчаянием сказал Эврих, — «Тилорн нас ждет, чтобы подать весть в свой мир. Сколько лет он там не был». «А ты что же, значит, хочешь все бросить? Забыл, что мы ему обещали». Волкодав неожиданно улыбнулся. Прежде он так улыбался только, когда мышь принимался ластиться к нему и щекотать крыльями шею, да когда Ниэлит звала его вместе почитать сокаремскую книжку, да еще иногда, глядя, как играет хрустальная бусина на вплетенном в косу ремне. «Я же говорил, надо было тебе одному. Может, оно и к лучшему, что без меня остратхаром Радхаром поплывешь». Тут ученого Аранта захлестнуло темное бешенство, которое в нем, как он прежде наивно считал, было давно побеждено светом разума и больше не могло смутить его чувств. Захотелось швырнуть об стену блюдо с салакой, перевернуть стол и броситься на волкодава с кулаками. Нельзя исключать, что именно так он и поступил бы, к немалой досаде хозяина заведения, но в это время уличная дверь распахнулась с таким треском, что все глаза невольно обратились ко входу. «Стража! За нами!» тотчас пронеслось в сознании Эвриха, необычайно отрезвляющая мысль и ярость опала, задутая ледяным ветерком опасности. На фоне окутанной ранними сумерками улицы действительно замаячили фигуры двоих здоровенных парней, но, судя по непокрытым головам, это были не стражники. И они вовсе не имели в виду никого забирать, наоборот, они волокли с собой человека, рослого, чернобородого мужчину, в котором мало что осталось от наглого и самоуверенного ретила. Он всхлипывал и норовил согнуться в три погибели, прижимая что-то к груди. Парни втащили его внутрь, оба в кожаных безрукавках, оба на орлаке. Они пинками гнали ретила по проходу между столами, направляя его туда, где сидели Эврих и Волкодав. Когда он приблизился, стало видно, что его зверски избили. Губы опухли, под носом и на щеках кровавые разводы, один глаз заплыл тяжелым фиолетовым синяком. Он судорожно сжимал двумя руками замшевый мешочек, перевязанный пестрой тесьмой. В мешочке позвякивало. «Этот сын вшивые овцы пренебрег справедливостью», сказал один из парней. «Мы хотим, чтобы он исправил содеянное». «Чтобы другим неповадно было драть втридорога за то...» «За что им уже заплатили?» — добавил другой. Посмотрел на стоявшего за стойкой Аэрдона и показал в ухмылке все зубы. «Вот бы у нас на выселках были трактиры вроде твоего вельх. Перебирайся к нам, а? Или еще один такой же открой?» Эврих начал догадываться, что происходило. Нарлаки — могучие, мускулистые и вооруженные парни, вроде Тармара, и тех прочих, которых волкодав размазал по стенам в глухом Кандарском заулке. Первый ухватил ретила за шиворот и бросил его перед столиком на колени, сопроводив пинком в копчик. «Давай, гнида, верни добрым людям то, что ты против всякого закона у них отнял Несчастный трактирщик, утирая сопли, слезы и кровь, протянул трясущуюся руку и уронил к ногам Эвриха свой мешочек. Можно было не сомневаться, деньги, востребованные за осла, все до гроша лежали внутри. Молодой Нарлак тут же оказался рядом, припал на колено якобы за тем, чтобы поднять мешочек и, отряхнув, положить его на край стола. Выпрямляясь, парень подмигнул оранту и тихонько шепнул. «Друзья великого Санмора, наши друзья!» Снова схватили плачущего ретила под Микитки и безжалостно потащили его наружу. Эвриху поневоле стало жалко его. Обидно, конечно, было платить лишние деньги, но какие деньги стоят того, чтобы... Он покосился на Волкодава и увидел, что Вен наблюдал за происходившим с полным безразличием. Так, словно суета этого мира уже не имела к нему отношения. Потом Волкодав перевел взгляд на курившуюся свечку. И вдруг сделал некое движение одними плечами. Эврих явственно видел, что он не поднимал рук и вообще не прикасался к свече. Однако та слетела со стола, словно сбитая мощным резким ударом. Стукнула в стену и погасла, падая на пол. Крепость стояла поодаль от города, там, где окаменевшими волнами вздымались последние утесистые отроги заоблачного кряжа. Дорога шла вверх, и Эврих время от времени оглядывался на хлопотливый муравейник тин Веленских улочек и пристаней, заполнивший оба берега изогнутой бухты. Дальше было море. Горный хребет без раздумий шагал в него с берега, превращаясь в отдельные острова и, наконец, совсем исчезая, словно шипастый хвост дремлющего дракона. Бесчисленные острова зеленели и кое-где на высоких местах уже вспыхивали осенними красками, а под отвесными обрывами скал во множестве сновали мелкие кораблики и юркие лодки. Рыбы там, как говорили, количество было неимоверное, не говоря уж о крабах, водорослях и съедобных моллюсках. Еще два дня назад Эврих полной грудью пил бы ясный морской воздух, превозносил суровую красоту, дарованную здешним местам, и заранее подыскивал слова, чтобы достойным образом ее описать. Сегодня он смотрел вокруг с недоумением. Зачем? Красивый, работящий, зажиточный город, где каждая улица упиралась в причал, утреннее море и благодатные острова. Зачем? Волкодав молча шел рядом с арантом полуседая грива, распущенных волос смела его по лопаткам. Вдоль спины пролег солнечный пламень и при нем два тяжелых деревянных меча, мышь сидел на плече и время от времени тихо попискивал, прижимаясь к шее хозяина. Два пешехода уже миновали знаменитые яблоневые сады, где для зверька наверняка была уйма всякого интересного и заманчивого, но маленький любопытный летун так ни разу и не отлучился. На другом плече вена висела котомка с самыми необходимыми пожитками. Запасная рубашка, вязаная без безрукавка, миска с ложкой и кружкой, мыло, гребешок и зелхатов трактат. Чего еще? Прочее немногочисленное имущество осталось на сохранении у Айрдона. Когда волкодав вернется, он его заберет. То есть, если вернется. Накануне вечером Эврих употребил все свое красноречие, пытаясь убедить Венна отказаться от безнадежного предприятия. Перед рассветом, когда плохо спавший Аранд придумал уже вовсе неотразимые доводы и вылез, наконец, из-под смятого одеяла, волкодава в комнате не оказалось. Эврих не без труда отыскал его у Аэрдона на кухне. Вен, успевший посетить баню, сушил волосы у огня и перед ним, само собой, тоже курилась душистым паром мисочка шерха. Он, может, в самом деле способен был не пьянее проглотить жбан сивушного трактирного пойла, но головную боль следовало лечить. Эврих встретился с ним глазами, и тщательно приготовленная речь умерла нерожденной. Все было уже решено. Крепость, овеществленная песня во имя близнецов, была выстроена на славу. И ее создателей явно не волновало, что в Тинвилене, управлявшейся советом кончанских старейшин, царил крепкий порядок, а могущественных и жадных народов, способных покуситься на процветающую младшую сестру, поблизости просто не имелось. Замок был возведен даровитыми зодчими, определенно понимавшими толк в войне и осадах, и деньги на строительство, по-видимому, тратили не жалеючи. Твердыня близнецов как бы венчала собой крутой каменистый холм, вырастая из неприступной скалы и возносясь к небу башнями и зубчатыми стенами. Измерив их взглядом, молодой Оранд затасковал еще больше. Думать о скрытном проникновении в подобное место было поистине самонадеянно. Пустынная дорога между тем подобралась к последнему повороту. Зоркие глаза сторожей, смотревших со стен, наверняка уже ощупывали двоих путников, шедших из города. С этого расстояния, впрочем, еще нельзя было различить лиц, и волкодав остановился. всё хватит меня провожать». Эврих стоял молча и только кусал губы, но, видно, на лице у него было написано столько всего разом, что волкодав вдруг виновато развел руками. «Ты меня прости, но не могу я ее бросить». Ученый Аранд быстро шагнул к нему и обнял, что было силы, уткнувшись лицом в плечо. «Брат», — выговорил он, задыхаясь. Он еще хотел добавить что-то нелепое, глупое и совершенно ненужное, вроде того, чтобы волкодав уж как-нибудь поберегся и дал слово, что уцелеет в предстоявшем ему деле. Горло перехватило окончательный и Вен заговорил первым. Он сказал, «Я про этого Радхара слышал только хорошее, но ты все равно поедешь, береги себя по дороге. а Вы, ученые, вечно во все впутаетесь». Эврих кое-как оторвался от него, поднял ставшие почему-то мокрыми глаза, Волкодав был выше ростом и смотрел на него сверху вниз. Действительно, как брат на брата, старший на младшего. Наверное, всему виной была их долгая привычка друг к другу, помноженная на близкое расставание и понятный страх Эвриха перед внезапной необходимостью путешествия в одиночку. В общем, полуграмотный вен, молчун и порядочный самодур с его приводящими в ужас понятиями о чести и справедливости Этот вен от отчего-то вдруг показался Эвриху самым близким и родным существом на свете. Старшим братом, мудрым, пестуном и защитником юного умника, который только и способен кичиться книжной премудростью, а на самом-то деле перед внутренним взором проплыла улыбка Сигины, он вспомнил засечный кряж свой тогдашний страх потерять волкодава. И почему мы пристальнее вглядываемся в ближних и начинаем по-настоящему ценить их только когда судьба готовится разлучить нас навеки? Почему только у последнего края вспоминаем все недосказанное, спохватываемся о доброте и участии, которых не проявили, пока времени было в достатке? А если несчастье все-таки не происходит, почему мы тут же забываем собственные горячечные обеты и начинаем вести себя совершенно по-прежнему? Мысль о том, что вот сейчас они расстанутся и, очень возможно, не увидятся более никогда, оказалась невыносимой. Эврих снова притянул к себе спутника и с трудом протолкнул пересохшим горлом слова. «Прости меня, волкодав». «За что удивился тот? Это ты на меня не сердись? Я тебя всю дорогу, по-моему, обижал, а теперь вот бросаю». Лицо у Вены выразительностью не отличалось, но Эврих посмотрел ему в глаза и увидел в них все то же, о чем только что думал сам. Впрочем, длилось это недолго. Волкодав оглянулся на крепость и убрал руки с плеч Эвриха. «Рассмотрят еще. Ты иди, брат». Цепляться друг за дружку и оттягивать расставание — это не для мужчин. Эвриху понадобилось немалое напряжение воли, чтобы повернуться к Волкодаву спиной, и начать идти назад по дороге. Правду сказать он мало что видел перед собой, дыхание сипело в груди, и слева за ребрами глухо давила какая-то тяжесть. Неожиданно в воздухе перед ним возник мышь. Против всякого обыкновения зверек повис у оранта прямо перед лицом, а потом вытянул мордочку и смачно лизнул его в нос. Заверещал, взвился над головой и исчез. За поворотом дороги, когда крепость уже скрыли рослые густые кусты, собочины обочины навстречу Эвриху поднялись два дюжих молодца. Они явно дожидались здесь именно его, и слезливая скорбь, только что заслонявшая для Аранта весь мир, вмиг улетучилась. Эврих живо встал в стойку, рука потянулась к мечу, губы сами собой приготовились растянуться в зловещем оскале. Волкодав, наверное, еще и до ворот не дошел, пронеслось по закоулкам сознание, а я без него уже... Старший из парней примирительно поднял ладони. Мы здесь не за тем, чтобы нападать на тебя, почтенный. Младшая семья великого Сан-Мора рада послужить его друзьям, приехавшим из-за моря. Ты позволишь нам сопровождать тебя и, если понадобится, ограждать от ненужного любопытства. Со стен замка хорошо видели, как два человека прощались у поворота дороги, после чего один, спотыкаясь, поплелся обратно к городу, второй же решительно прошагал прямо к воротам, а подойдя, Взялся за увесистое бронзовое кольцо и трижды гулко бухнул им в проклепанную дубовую створку. Сразу же заскрипели мощные петли, и половинка ворот приоткрылась, ибо гласит одна из заповедей близнецов, если к тебе стучаться, открой. Следует неукоснительно соблюдать эту заповедь, по крайней мере, когда стучащий одинок и опасности для целой крепости с воинами уж точно не представляет. «Святые близнецы, прославленные в трех мирах», — сказал волкадав и вошел внутрь, отчетливо понимая, что делает, может статься последние вольные шаги по земле. «И отец их, предвечный и нерожденный», — ответил молодой стражник, стоявший, как полагается, стражнику в кольчуге и застегнутом шлеме. Чувствовалось, что наняли его совсем недавно. Почетный долг службы еще не превратился для него в опостылившую обязанность, а начищенный доспех — оставался предметом гордости и заботы, ради которого стоило терпеть неудобства. Что за дело привело тебя, добрый человек, в дом близнецов? Возраст вошедшего было непросто определить. Когда-то русые, а теперь изрядно поседевшие волосы, безобразный шрам на лице, сломанный нос, сивая борода и такие же усы, очень спокойные серо-зеленые глаза, в которых не было ни волнения, ни боязни, ни любопытства. В общем, прирожденный убийца и оружие более чем в достатке. Молодой воин, повидавший немало наемников, сразу решил, что раскусил, с кем имеет дело. Знаем-знаем, мол, мы эту породу. Правда, отнюдь не у каждого наемника висел за спиной такой замечательный и определенно очень дорогой меч. И не у каждого на плече, настороженно озираясь, сидела большая летучая мышь. «Я слышал, — сказал волкодав, — будто прославленные в трех мирах прислали в этот свой дом учителя умеющего сделать воина непобедимым. «А-а-а!» кивнул стражник и окликнул своего товарища, стоявшего по ту сторону толщи стены. «Скажи там, пусть разыщут избранного ученика, это к нему». И пояснил волкодаву. «Сейчас придет избранный ученик, брат Ханамер, то есть, конечно, если он уже закончил наставлять новичков. Он посмотрит, на что ты годишься, и решит, можно ли тебе будет остаться. Ты пока проходи». Отдохнешь немного, если придется подождать, хорошо? Избранный ученик, брат Ханамер. Кевнув, волкодав вошел в передний двор замка и огляделся. Вот так и поймешь, почему крепости, первоначально выстроенные от врагов, неизбежно превращаются в тюрьмы. Он уже чувствовал себя почти в заточении. Ощущение было жутким. Зачем его вообще выстроили, этот замок? От кого тут спасаться? «Или это на всякий случай, на будущее?» «А мы уж думали, ты в храмовую библиотеку идешь», блеснул молодыми зубами стражник, несший службу во дворе. Вооруженные молодцы, как раз подошедшие сменить его, дружно захохотали. «Большая библиотека-то?» — не обидевшись спросил волкодав. Парень ожидал совсем другого и не смог сразу придумать остроумный ответ. Только буркнул что-то, дескать, «за всю жизнь не прочтешь», и замолчал. Над внутренними воротами красовались резные, чудесные работы образа близнецов. Обняв друг друга за плечи, божественные братья ласково улыбались входящим. Старший, в красных одеждах, он выглядел чуть суровее, притом еще как бы заслонял и оберегал младшего, облаченного в нежно-зеленое. Прекрасные, полные достоинства юные лица, золотое сияние, лучащееся от рук и голов волкадав поймал себя на том, что пристально вглядывается в лик младшего, ища в нем черты сожженного на Харанкире. Потом ему померещилось, будто деревянное изображение было некоторым образом неполно. Но, конечно, дошло до него краткое время спустя. Между близнецами, обнимая обоих, и сама заключенная в их объятия должна была бы улыбаться их мать. Деревенская дурочка, сумасшедшая сигина повсюду искавшая сыновей, и, наконец-то, надо думать их обретшее в надзвездном краю. доколе со старшим младший брат разлучён Как же так, сидя на солнышке у нагретой стены, задумался волкодав? Почему нам с Эврихом выпало ее сопровождать? Сколько последователей у близнецов, а ведь мы с ним ни разу им не молились. И там, в горах, мой хозяин Громов пришел мне на выручку, хотя он-то уж знал, что я, сам не подозревая того, взялся отстаивать бога чужой веры. Может ли так быть, что мы, люди разных кровей, поклоняемся одним и тем же, только под разными именами? Может ли так быть, что создавшие нас являлись к народам в том облике и с той правдой, для которой эти народы были готовы? И сегина, мать близнецов, на самом деле есть наша великая мать жива, вечно сущая вовне. И значит, нет ложных и истинных вер, а есть только добро и зло в самом человеке и высшие, окруженные благими душами, живших прежде нас. Они, наверное, улыбаются, слыша те имена, которыми мы здесь, на земле, по-детски их наделяем, и горько скорбят, когда мы идем друг на дружку войной, с силой доказывая, чья вера лучше. Может ли такое быть, прадед солнце Или ты за подобные помыслы на меня и светить теперь не захочешь? Солнце улыбнулось ему с высоты. Брат Ханамер не заставил себя долго ждать. Когда он вышел из внутренних ворот, Венну сразу бросилось в глаза, что он был не в обычном жреческом двуцветном облачении. То есть цвета-то остались и даже с прошлого раза сделались как будто ярче, но украшали они теперь не полотняное одеяния до пят, а короткую рубашку, из-под которой выглядывали грубые потасканные штаны. И было похоже, что избранный ученик только что вытирал голову полотенцем, умываясь после каких-то трудов. Волкодав легко догадался, после каких именно. Святы близнецы, — начал было брат ханамер но тотчас осекся. «Я уже где-то видел тебя, язычник». Голос у него тоже был прежний, красивый и звучный, воистину предназначенный отдаваться под сводами храмов и разноситься над многолюдными площадями. С таким голосом только и провозглашать истины во имя небес. «Три года назад ты проповедовал в Галераде», — ответил волкадав «Я был там в то время». «Как же! Помню!» Подходя и останавливаясь, медленно произнес Ханамер. Потом в его глазах появилась едва заметная насмешка. «В те времена ты кое-чего стоил на мечах, в чем мы и убедились к немалой нашей досаде. А теперь, значит, решил поучиться искусству безоружного боя» и пришел к близнецам, на которых воздвигал когда-то хулу. «Я молюсь своим богам и не восстаю на чужих», — повторил волкодав. «Я и тогда близнецов не хулил и теперь не намерен. И вот что. Я сюда пришел не учиться. Я пришел сказать, что пора вам выгнать наставника, который учит плохо и неправильно, и нанять меня вместо него». Он выговорил эти слова медленно, веско и так, чтобы слышали все. Голос он повышал редко, но когда требовалось, умел. Он был заранее готов к тому, что последовало, и не вздрогнул от хохота, обрушившегося со всех сторон. Уж верно, среди мужчин в крепости не осталось ни одного, кто бы не испытал на себе грозную руку Кан Кендарат или ее лучших учеников. Оскорбившись за хозяина, мышь злобно зашипел и по привычке полез было на волосы, но волкодав легонько тряхнул головой, и понятливый зверек вновь притих на плече. «Три года назад ты был очень наглым молодым парнем, язычник», отсмеявшись, покачал головой брат Ханамер. «С тех пор у тебя прибавилось седины, но наглости, я смотрю еще не повышебли. Таким, как ты, не место в нашей обители. Мы здесь радуемся людям смиренным и скромным, любящим учиться во славу близнецов, а не кричать с порога, что они лучше всех. Уходи». «Эй, язычник, ворота вот здесь», — окликнул молодой Стражник тот, что приглашал Волкодава вовнутрь. Воины и молодые жрецы, оказавшиеся во дворе, останавливались посмотреть, чем кончится забавное происшествие. Многие жрецы были крепкого сложения и в таких же коротких одеяниях, как хономер. Ученики. Вен не двигался с места. «Я сказал то, что сказал», — повторил он, — «и докажу, если ты пожелаешь». «Я не желаю», — махнул рукой избранный ученик. Выкиньте его за ворота, и пусть это послужит уроком другим гордецам вроде него. Волкодав стоял по-прежнему неподвижно, всем телом чувствуя, как разбегается по жилам светлое вдохновение боя. Почти такое же, как некогда у препоны, только, если возможно, в некотором роде чище и выше. Нечто вроде восторга, когда земля под ногами и небо над головой кажутся едиными с твоим собственным телом. Эту схватку он должен был выиграть. Он ее выиграет. И что за беда, если станет она последней? Прадед солнце смотрел на него из пронзительной синей бездны. Он видел его правоту. Вену не понадобилось оглядываться на двоих стражников, протянувших к нему сзади незанятые копьями руки. Столь яркого прозрения он еще не испытывал. Их намерения показались ему двумя языками красноватого света, медленно-медленно устремившимися к его вороту и плечу. Сторонние наблюдатели видели только, как сердито крича, взвился мышь, а дальше произошло непонятно что, и стражники, здоровые тертые ребята, сперва влепились друг в дружку, а потом вместе, как набитые сеном куклы, клубком перепутанных рук и ног завалились на наземь, только шлемы лязгнули о каменные плиты двора. Волкодав остался стоять, где стоял. Быстрый шаг вперед, потом в сторону и обратно. Обученный глаз нужен, чтобы рассмотреть но спросил он без насмешки, по-прежнему глядя на Хономера, — следует ли со мной разговаривать?» Опасался он только одного, если гордыня избранного ученика перевесит все прочие чувства, и Хономер попросту натравит на него стражу, сколько ее не есть в этой крепости. Что ж, тогда останется выхватить солнечный пламень, и песнь смерти по себе самому он всяко давным-давно спел. Боги, присматривающие за земными делами своих чад, не попустили. Глаз у Хономера оказался наметанный, все, что следовало рассмотреть, рассмотрел. «Так», — протянул он, покуда стража приходила в себя и мешкала в ожидании новых приказов. «А ты прав, язычник, нам с тобой есть о чем побеседовать. Правда, эти двое ничему еще не обучены, так что не надейся, друг мой, на повторение легкой удачи» во имя просиявших сквозь века, сейчас мы посмотрим, на что ты годен против меня. ж понимая, что может лишь помешать волкодаву, взлетел на подпорку навеса, покрывавшего вход в какие-то погреба, и замер на ней мохнатым черным комком, только глаза, отражая солнечный свет, временами сверкали, как драгоценные капли. Между тем народу во дворе заметно прибавилось, люди столпились вдоль стен и вышли на деревянные галерейки, лепившиеся к каменной кладке на высоте человеческого роста. Было похоже, новичок оказался птицей не из самых обычных. Следовало посмотреть, как получится с ним у избранного ученика. Они без лишней спешки крались навстречу друг другу, то есть крался жрец, а волкодав просто шел и знал, что сейчас произойдет. Вернее, знало его тело. Разум присутствовал безмолвно и безучастно, взирая со стороны. Вен не любил нападать первым, но мало ли чего он не любил. Он понятия не имел, насколько на самом деле хорош был ханамер да его это и не волновало. Он начал движение, когда до расстояния готовности духа оставалось еще сожень слишком. Плывущий, скользящий то ли шаг, то ли прыжок покрыл и эту сожень, и еще ровно столько, сколько было надо. Пальцы вена оплели крепкое запястье жреца. Сам волкодав на его месте уже давно смещался бы в сторону, разворачиваясь, не давая вцепиться как следует и ища у противника слабину, но хономер не успел и попался. Если по совести, то на взгляд волкадава бой был уже окончен. Он мог бы сломать ему руку, если бы захотел, или вовсе выдернуть из сустава, или швырнуть хономера в любую сторону так, что избранного ученика не поставил бы на ноги и сам великий Зелхат. Волкодав не сделал ни того, ни другого, ни третьего, не за этим сюда пришел. Он выждал, пока Хономер опомнится и довольно ловко начнет отвечать ему сломанным веслом, потом вписался в его движение и увел опускавшуюся руку наверх. Канкиров в понимании избранного ученика было таким же недоделанным, как и у злополучного наемника с засечного кряжа. Против не слишком ловкого человека оно еще могло бы сработать, против Волкодава... Жрец отшатнулся от раскрытой ладони, возникшей перед лицом, волкодав проник под его локоть, как был с мечами и мешком за спиной, они ему не мешали. их Ихономер сперва взвился на цыпочки, потом рухнул на четвереньки и, наконец, вжался в землю лицом, дергаясь всем телом и словно пытаясь зарыться под каменную мостовую. А что еще остается, если казнящая боль пронизывает слипшиеся пальцы и раскаленной иглой бьет сперва в запястье, а потом через локоть в самую спину? волкадав выпустил его руку. Проверять, станет ли ханомер просить о пощаде ему не хотелось, равно как и увечить его. В этом просто не было необходимости. «Вставай», — сказал Вен, — «хотел испытать меня, испытывай». Избранный ученик мгновенно перекатился в сторону. «Никогда не вставай навстречу, сперва отдались от него», — поучала когда-то волкадава седовласая мать Киндарат. И вскочил прыжком, выбросив ноги. Сноровисто и красиво, но вен на его месте этого делать бы не стал. Можно вот так, взвившись пружиной, как раз и налететь на кулак. Что и произошло. Надо отдать должное ханамеру он успел вновь изогнуться назад и упасть на лопатки, уберегая нос и глаза. Когда волкодав отступил, молодой жрец быстро же усвоил науку, бросил себя назад через голову, снова взлетел с земли и тотчас наметился кулаком вену в лицо. Ему, наверное, казалось, будто удар был быстрым. Волкодав рассмотрел у него на скулах красные пятна и понял, что Ханамер досадовал и сердился. Его избранного ученика валяли в пыли, как щенка, да притом на глазах у людей. У тех самых, привыкших смотреть ему в рот во всем, что касалось выучки воинствующих братьев. Страсть, жгущая душу, не добавляет телу проворства. Настоящая канкира — это когда враждебность, готовая тебя истребить, остается почти незамеченной. Кулак Ханамера — Плыл вперед целую вечность. Волкодав не стал ни отводить его, ни отбивать. Прянул на пол шага вперед, влился телом в движение ученика, поневоле валившегося в пустоту и, выпрямляясь, не сильным толчком отправил его на земь. На сей раз Ханамер упал не так ловко. Зачем-то выставил руку точно ничему не обученный горожанин, поскользнувшийся на заснеженной луже. Удар о камне болезненно отдался в ключице. Хономер непроизвольно сжался и осел, глядя на волкодава, замершего рядом в грозной готовности. Красные пятна на лице молодого жреца сменила сероватая бледность. Злобу, обиду и раздражение сдул холодный ветерок страха. Время остановило свой бег. Сделалось как-то не до того, что там скажут теперь о его умении старшие храмы и те, кого он сам пытался учить. В шаге от него стоял вен и был смертью, и на том кончалась вселенная. Волкодав стоял неподвижно, не пытался замахиваться и вроде даже не смотрел на поверженного, но присутствие было таково, что жрец понял всем своим существом, этот человек сотворит с ним что пожелает. И никто не остановит его, даже стража, неуверенно поднимавшая самострелы, ибо знает он, этот язычник – нечто такое, о чем они здесь в крепости доселе не подозревали. Потом вен чуть отступил, и жуткое ощущение тотчас рассеялось. Время потекло дальше, и намер поднялся, придерживая ноющее плечо. Его все же не зря величали избранным учеником. Свои 32 года он провел отнюдь не в книжной тиши и не раз готовился положить жизнь во имя прославленных в трех мирах и отца их, предвечного и нерожденного. И теперь, едва осознав, что остался в живых, он уже силился разобраться в случившемся. Он сам знал что кое-что может. Он забавлялся безо всяких поддавков, валяя здоровенных наемников, приходивших наниматься в учение Он всей душой отдавался новому делу и даже вообразил, в греховной гордыне, будто небесные братья наделили его особенным даром и пожелали сделать своим возлюбленным воином. Так что же случилось сегодня? Сказать, что он проиграл вену, значит не сказать ничего. В присутствии этого человека мастерство хономера просто не существовало. Его избранного ученика смели, как подхваченный ветром листок, и, как этот листок, он был беспомощен и бессилен, при том, что вен, по всей видимости, не пустил вход даже доли того, на что был способен. «Ну, — тихо сказал ему волкодав, — давай сюда лучших, сколько их у тебя есть. Завяжи мне глаза, а им дай по мечу, и пускай попробуют хотя бы коснуться меня». Прадед солнце смотрел на любимого внука со священных небес, и намерения каждого человека во дворе были очевидны, хоть с открытыми глазами, хоть с закрытыми. Мышь снялся с облюбованной жерди и перелетел хозяину на плечо. «Я рад, что ты пришел сюда как друг», — улыбаясь ответил избранный ученик. Он принял решение. «Я был заносчив с тобой, и ты мне напомнил о моих многочисленных несовершенствах, как, впрочем, и в тот раз, когда твой меч подсказал нам ошибочность изобличения ереси перед язычниками, еще не познавшими света. Я могу только поблагодарить тебя. Пойдем со мной. Здесь есть кому оценить твое искусство по-настоящему. Хорошо говоришь, подумалось волкадаву умеешь проигрывать. Умеешь извлечь выгоду из проигрыша и сделать былого противника другом. «А кто обещал матери киндерат каждый день сжигать у нее перед окном человека? Не ты!» Он молча двинулся со жрецом через внутренние ворота. За воротами открылся двор пошире того первого. Он не был полностью замощен. Посередине на вытоптанной земле силилась даже расти травка Здесь, у самой вершины скалы, каким-то невероятным образом бил сильный родник, наполнявший колодец». Возле колодца смеялась и обливала друг дружку водой не меньше десятка молодых мужчин, а чуть поодаль на маленьком коврике отрешенно сидела, склонив седую голову, сухонькая старушка. Волкодав знал, что сейчас сделает избранный ученик. В самом деле завяжет ему глаза, а парням даст по мечу, а когда они устанут бегать вокруг него, предложат ему поединок со жрицей, и он сойдется с матерью Кендарат, перед которой он всегда был еще беспомощней, чем хономер нынче перед ним самим. С матерью Кендарат биться, против которой было все равно, что посягать на землю и небо. И она не пожелает ему уступить, ибо не сочтёт себя вправе передать свое тягостное служение кому-то другому, и ему в особенности, ибо думает, будто видит его насквозь, и то, что она там видит, ей не очень-то нравится. Волкодав шел вперед. Ни гнева, ни жалости, ни скорби. Настала пора отказать себе во всех чувствах, способных возмутить спокойствие духа. Перестать быть человеком, чтобы совершить достойное человека. Вдохновение струилось по жилам, наполняя музыкой мир, и музыка была сродни той, что неслышимо исходила от окутанного светом престола богов над Глор Килм Айсах. Гремел торжествующий громы где-то в отдалении смолкла песня смерти. Ее больше не было. Ни победы, ни поражения, ни жизни, ни смерти. Именем богини да миром любовь. Кен Кендарат устала повернулась и нехотя подняла глаза посмотреть, кого привел с собой избранный ученик. Дождь шуршал по берестяной крыше клети, струился на наземь и утекал по долбленным желобкам в большую врытую бочку. Снаружи дотлевал мокрый серенький день, но внутри ярко горели лучины, роняя в корыце ордеющие угольки. Девочка тринадцати лет от роду и ее мать сидели на низких скамейках, разбирая подсохший чеснок, и плели его в косы, перемежая шуршащие белые хвостики для крепости мочальной веревкой. До следующего урожая будут висеть по стенам, распространяя славный дух и отгоняя злобные немочи, вьющиеся подле живого «Вот еще капусту заквасим», — проговорила мать, — «тогда праздника соберем». Сказав так, она покосилась на дочь, но та отмолчалась. Ловкие, уже не совсем детские руки... Сноровисто подхватывали тугие головки, серебрящиеся налитыми зубками. Только глаз девочка упорно не поднимала. Под общинным домом пятнистых оленей было устроено несколько больших погребов, тоже общинных. Бери всякий, что понадобилось в хозяйстве. Грибков, соленых огурчиков, сметаны и капусты для щей, яблочко побаловаться, сделай милостью ваш. Другое дело, что и наполняли общинные подполы тоже каждый как мог. Кто-то все лето лазил на бортные деревья, обихаживая и блюдя пчел. Кто-то лучше других готовил впрок сало. С него и лило семь потов, когда закалывали свиней. А кто-то, как барсучиха, любовно выращивал на всю большую семью лук и чеснок. «Хорошей хозяйкой будешь, любуюсь умелой работой девочки», — сказала мать. «Умница ты у меня, доченька». Оленюшка поняла, куда она клонит, и еще ниже опустила голову. «Хорошие пареньки выросли у соседей», — продолжала мама. «Надежные, дельные. Годков через пять справными мужчинами станут. Не срам одного из таких и в дом свой принять». Девочка отвернулась с тоской, глядя в бревенчатую стену, уже наполовину завешенную готовыми чесночными косами. Она знала, что сейчас начнется. «Как всегда». Уговоры, потом укоризна, потом слезы, крик и вопрошание к старому оленю, за какие грехи послал семье в наказание подобное детище. Легче бывало, когда родимое сразу хваталась за хворостину. «Я ведь знаю, про кого все помышляешь», — неожиданно, спокойно и грустно проговорила мама. «Про серого пса, который людоеду за своих отомстил». «Он, конечно, про таких у нас песни поют». «Ну а как с ним жизнь жить, ты думала?» аленюшка медленно подняла голову. Столь далеко ее мечты не простирались. Как люди жизнь с мужем живут, так и она собиралась. Дом, яблони в цвету, клонящие розовые ветви на теплую дерновую крышу. Большой пушистый пес, дремлющий на залитом предвечернем солнцем крылечке. Дорожка между кустами малины, утоптанная босыми ногами детей. Рослый мужчина идет к дому, отряхивая стружки с ладоней. Он кажется ей самым красивым, потому что она любит его. Негромкий мамин голос спугнул видение. Ты хоть попробуй представить его здесь, в семью взятого. Что он в тишине нашей делать-то станет? Он может воин первейший, но так у нас и без него все воины. Себя отстоять хватит, а больше куда? Посидит, посидит дома, да и потянет его опять в чужедальние страны. И тебе, и ему мука одна. Такому жениться и в дом входить, что соколу в клетку. Оленюшка вспомнила взгляд и неумелую улыбку серого пса, когда он принимал ее бусину. Принимал так, словно она посулила ему нечто неизбыточно доброе и хорошее, нечто такое, на что он в доставшейся ему жизни уже и надеяться перестал. Придать его? Развеять эту надежду? Но и в маминых словах была своя правота. Как знать, а вдруг кажущееся предательство на самом деле для него же благо великое. Зверя вольного лесного на цепь посадить. «Думаешь, не знаю, как ты летом налаживалась из дому бежать?» — неожиданно спросила мама. «Все знаю. Спасибо, дитятка, что от срама избавила. Одумалась, возвратилась, не дала мне слезами горькими изойти». Оленюшка вскинула глаза. Мама смотрела на нее с любовью и ласковой заботой, без назидания, без укоризны. И мудро точно сама жизнь, что вершит в своей каждодневности великую правду и дарует людям совсем не то счастье, которое сулит манящая сказка, неизбыточная. Девочка всхлипнула, по щекам покатились слезы. Она вскочила со скамейки, бросилась к матери, нечасто в последнее время это бывало, уткнулась ей в мягкие колени лицом и разревелась уже вовсю, отчаянно, в голос, чувствуя, как гладят встрепанную голову родные теплые руки. Прижаться к своему, насквозь своему, заново понять, что ты не одна, что все будет хорошо, что тебя любят, жалеют и готовы простить. Да какое там? При самом твоем рождении заранее простили все, что ты еще родителям причинишь. Материнская да отеческая любовь тепло знакомого дома, объятия и ласка, в которой тебе никогда не откажут. Вот оно счастье. Чего еще захотелось? Далеко-далеко, в насквозь мокром лесу, глухо и протяжно завыла собака. Светало. Прозрачная пепельная заря разливалась по крепостному двору, зябкая, негреющая, неласковая в ожидании солнца. Таков взгляд только что встреченного человека — еще не согретой узнаванием, не ожившей улыбкой. Волкодав стоял посреди внутреннего двора крепости, босиком снявши рубаху. Девять молодых мужчин, все как один ладные, проворные, со осмышленой искрой в глазах, переминались с ноги на ногу и уважительно разглядывали хмурого вена. Своего нового наставника. Он выстроил их в ряд и, не торопясь, знакомился с каждым, смотрел в глаза, выслушивал, что ему говорили. Ученики волновались, подыскивали слова, он был их ровесником или почти ровесником, но каждому хотелось понравиться. Точно мальчишкам, повстречавшим взрослого воина. Каждый помнил потрясение и нереальность происходившего, когда, взяв боевые мечи и смущенно посмеиваясь, они окружили его, ослепленного плотной повязкой, и едва не перерубили друг дружку, ибо стоило им сделать шаг, как вен исчез из смертельного круга, метнулся тенью, сгреб кого-то и отшвырнул под ноги остальным, и пошел ходить по двору, и каждый, кто вставал у него на пути, летел в сторону, теряя бесполезный меч, и вставал, оглядывая себя с трепетом, на местах ли руки и ноги. Так и не удалось им не прикоснуться к нему, ни заново взять в кольцо» а уж когда он потом сошелся с их прежней наставницей, песня во славу чего-то большего, чем победа, вот что это было такое. И похвастаться, будто хоть что-нибудь понял в этой песне, не мог ни один. «Ты?» — спросил волкодав юного шоси-таинца с льдистыми топазовыми глазами, раскосами на прокаленном медном лице. Парень поскреб лохматую льняную макушку, догадываясь, что... Узрел свет и решил послужить близнецам, наставника не удовлетворит. «Мой род два поколения враждовал с конюками», — сказал Шоси-тайнец. «Когда стали, наконец, замерять во имя Бога коней, вышло, что кто-то из наших мужчин должен покинуть страну. Но я и покинул. Теперь всем все равно, где я и что делаю». И обратился волкодав к следующему. сливого черный мономотанец — Из виси в абави сверкнул ослепительными зубами. «А я уже давненько наемничаю. Только мне еще нигде не платили, как тут. Я стану учить вас совсем не так, как мать киндарат. Я не буду утаивать хитрости и сокровенного смысла ухваток. Все отдам, что сам знаю. Но вы у меня поймете, что конкиро — это любовь». «Ты?» — волкодав уже смотрел в лицо третьему. Этот третий приходился ему соплеменником. Может, поэтому он оказался единственным, кто недовольно заворчал, когда хономер велел окружить безоружного. Русоголовый парнишка, девятнадцать лет от роду, с чистой и нежной, как у девушки, кожей, но под этой кожей сплетались и перекатывались ремни совсем не девичьих мышц. А на левой щеке у парня были две небольшие темные родинки. «Я странствую во исполнение обета данного матери», Теребя косу с гладкими, без бусин завязками, отвечал юный волк. «Я поклялся разыскать своего старшего брата, пропавшего много лет назад, или хоть вызнать, какая судьба постигла его. Когда я пришел в страну Нарлаков, одна почтенная старая женщина мне предсказала, что я найду следы брата здесь, в Тинвилене. Она была немного сумасшедшая, эта бабушка, и сперва я ей не очень поверил, но все остальное, что она мне предрекла, вскоре начало исполняться». Он был в самом деле похож на своего старшего брата. Очень похож. На брата, не ставшего над смотрщиком в отпущенные ему девятнадцать. Волкодав узнал бы его и бесприметных родинок на щеке. Он шагнул мимо него дальше. «Ты?» — светало. Прозрачный пепельный свет разливался над морем, делая его таким же неласково серым, как небо. Скоро взойдет солнце и сперва окрасит мир розовым жемчугом, а потом подарит ему пронзительную золотую синеву осеннего дня. Три корабля Радхара-буревестника, хищная боевая косатка и две пузатые белухи с товарами на веслах миновали широкий полумесяц залива и теперь ставили паруса. Радхар, бывалый купец и опытный воин, сам стоял у руля, отдавая команды ватажникам. Мореплавателям его считали непревзойденным. «Далекий и опасный. Осень все-таки. Переход к островам не пугал его, а скорее радовал. Так радует дружеская сшибка со старинным приятелем, когда в упоении его и собственной силы не имеют значения ссадины и синяки, причиненные медвежьим объятием». Он предлагал Эвриху относительное удобство общего покойника на любой из торговых лодей но Арант выбрал касатку и сидел на самой задней, обычно пустовавшей скамье, кутаясь в теплый меховой плащ и уныло глядя на берег. Над серыми громадами предгорьей возвышалась такая же серая крепость. Вчера пополудни, когда они с нарлаками из младшей семьи уже замучились ждать, и Эврих, оберегаемый двоими молодыми костоломами, от перенапряжения душевных сил даже задремал под кустом, тяжелые ворота все-таки заскрежетали и отворились, и по каменной вымостке процокал копытцами маленький серый ослик. На нем, безучастно опустив седовласую голову, ехала женщина в серых шерстяных шароварах и синей стеганой безрукавки. Увидев ее, Эврих заплакал. Она не трогала поводьев, и ослик, привычный к дальним дорогам, неспешно понес ее по Тинвиленскому тракту, прямо туда, где скрывались за поворотом Эврих и его непрошенные спутники. «Так это и есть наставница, обучавшая непобедимых», — в полголоса удивился один из Нарлаков. «Не очень-то что-то похоже». «Может, они ее там не кормили?» — предположил второй. «Заморенная больно, да и старенькая». Эврих яростно высморкался. «Вы с ней повежливее», — посоветовал он Тинвиленцу. «Она десять таких, как мы». Кенкендарат подъехала ближе, и он первым вышел ей навстречу. «Госпожа!» Она обратила на него внимание только тогда, когда он погладил мордочку ослика и взял серого под усцы. Женщина выглядела очень усталой, но ее усталость не имела ничего общего с утомлением тела. Эврих вдруг понял, она не пустила бы в ход свое грозное мастерство, даже окажись перед ней вместо него и двух почтительно внимавших Нарлаков самые настоящие душегубы. «Госпожа, мы друзья!» — повторил Эврих. «Я друг волкадава «Да, я тебя знаю», — медленно проговорила она. «Я оплошала перед богиней. Я не смогла остановить его». Морщинистые смуглые кисти неподвижно лежали на луке вышитого седла. Глядя на них, Эврих испытал мгновенное озарение и понял смысл только что сказанного жрицей. Воины, достигшие таких высот, как мать дарат и лучшие из ее учеников, редко сходятся в поединках потому что давно поднялись над суетным выяснением, кто сильнее. Эти люди видели небо, а небо хватит на всех. Но если судьба все же сталкивает их между собой, побеждает тот, чей дух безмятежней, тот, с кем правда богов. оплошность перед богиней заключалась не в том, что канкиндарат не смогла остановить неразумного, пришедшего занять ее место. Она проиграла ученику, принявшему искусство из ее рук. Значит, было что-то, смутившее покой ее духа. «Неправда служения, о которой она доселе не подозревала!» «Да продлит священный огонь твои дни, мать благородных мужей!» «Не смело приблизились молодые разбойники!» «Давай мы проводим тебя в город, там ты выспишься и отдохнешь, а потом уж как-нибудь...» Хан посмотрела на хребет уснувшего дракона, названный людьми за облачным кряжем. Постепенно, растворяясь в дымке небес, голубели вершины... А над ними парила двуглавая шапка священного Харанкира, видимая с громадного расстояния я поеду туда сказала жрица мне кажется там есть место где я смогу поразмыслить эврих все же уговорил ее провести некоторое время в городе подкупив обещанием всю ночь рассказывать об их с волкодавом путешествии вечером на постоялый двор аэрдона приехал всадник из крепости и привез кошелек денег по словам гонца Вен, нанятый избранным учеником, распорядился отдавать почтенному Вельху, причитавшуюся ему плату. Здесь, мол, не пропадет, а самому Вену все равно сейчас незачем, его ведь за ворота не выпускают. Почти сразу после того, как ускакал гонец, в дымовое отверстие кровли проник мышь и самодовольно заворковал, погасив взмахами крылья в свечу, стоявшую между Эврихом и Канкендарат. Аранд немедленно поймал и обшарил зверька. Нет ли записки? Жрица усмехнулась краешком губ. Тебя он только что видел. А мы с ним и так уже все друг другу сказали. Записки действительно не нашлось, зато к лапке мохнатого летуна оказалась примотана тонюсенькая серебристая цепочка. Эврих не слишком разбирался в ювелирных изделиях, но работу мастера у Лойха трудно было с чем-либо спутать. На цепочке удерживалась подвеска из того же металла. Две женские ладони, могущие принадлежать только существу, мудрому и исполненному любви, протягивали чуть тронутый голубизной самоцвет, похожий на прозрачную каплю росы. Слеза? Влага для омовения? Горсть воды? Припасть жаждущими губами? Эврих молча протянул цепочку женщине. Канкен взяла подвеску, и ее рука задрожала. Она опустила голову, прижимаясь лбом к священному для нее символу, И сидела так, пока Эврих расстепливал погасшую свечку. Когда, наконец, она вновь подняла глаза, в них стояли слезы. Как ни кутайся, стылый морской ветер все равно проберет до костей, особенно если сидеть без движения. Эврих плотнее запахнул теплый плащ, глядя на удалявшийся город. Можно было потешиться надеждой, что и волкодав стоял где-нибудь на крепостной башне, провожая глазами уходящие корабли. Только от этого ничего не менялось. Быстрая касатка уносила Эвриха прочь, а Вен остался на берегу, и его, с позволения сказать, наемная служба немногим отличалась от плена. Без Волкодава было пусто и холодно. Эврих твердо сказал себе, что раскисать не имеет права. Слишком многое теперь зависело от него одного. Чтобы отвлечься, он начал прикидывать, какими словами опишет в дополнениях чудеса и красоты приморского города, где уроженец едва ли не всякого края Без большого труда сыщет себе земляков. Вспомнилось обещанное. Особо же следует рассказать о корчме Айрдона, достойнейшего вельха, переселившегося в Тинвилену из Сальвенской страны. Эту корчму легко узнать по вывеске. Могучий белый конь и серый пес, бегущий рядом с санями. постояльцам здесь подают... Эврих вдруг содрогнулся всем телом и ощутил острое желание вышвырнуть дополнение за борт. Я исписал уже две трети захваченных из дому листов. А о чем? Об исчезнувших племенах засечного кряжа и о дойной корове сегванского морехода, об опасностях змеево следа и о том, почему в Кандаре самая спокойная улица называется улицей оборванной веревки. О боги небесной горы, лучше бы я все это время вырисовывал таблички с именами свиней». Почему я дотошно занес в книгу легенды, поведанные Рейтамирой, но ни словом не упомянул о ней самой? Почему я изложил поклонение близнецам, но пожалел чернил для рассказа о деревенской дурочке, ожидающей своих сыновей? Почему я собрался переделывать встречу со всадником в угоду родичем Астамера, но не нашел места для того, кто... «Волкода, друг мой, брат мой, как же вышло, что я не написал тебе?» Мгновение слабости и отвращения продолжалось недолго. Пальцы ощутили знакомый зуд, рука сама собой нащупала у пояса подвесную чернильницу. Предстояло много работы. Утренний ветер щедро наполнял просторный клетчатый парус. Оставляя по левому борту острова, косатка резво бежала навстречу восходящему солнцу и волны с шипением ложились под киль, уходя за корму.